Глава 43. Хозяин. В семь утра она приготовила кашу и разбудила Сергея. Из ванной он вышел с мокрыми волосами и направился в кухню. Дайнека мазала хлеб сливочным маслом. Сергей сказал. — Скоро съезжаем. — Что? Съемок осталось на три дня. Она обескураженно опустилась на стул. — Родионов говорил, что снимать будете месяц. С тех пор многое изменилось. Радиона сидит в тюрьме, Полежаева убили, сценарий переписан. Тихона в каждый день бегает, спрашивает, когда мы закончим. Скоро скоро уедем. Жаль, она посмотрела на потолок. Мне вас будет не хватать. Зато Вера Ивановна успокоится. Достало, посочувствовала Дайнека. Как говорится, без комментариев. Пока Сергей ел, она подперев кулачком подбородок, грустно смотрела в окно. — Скажи, — Дайнека повернулась к нему, — неужели все так и останется? — В смысле? — Родионова посадят и дело с концом. — Посадят, если он убил. — А если не убивал? — Не наше с тобой дело. — Ты лучше в кино сходи, пройдись по подругам. Сергей встал из-за стола. — Приятно осознавать, что на работу нужно подняться всего на один этаж. — И заметь. — Заметь. те, то можешь сделать на лифте. А это ещё приятней. Следуя совету Сергея, Дайнока решила пройтись. Идти пришлось дальше, чем он предложил, до офиса газеты Литературный вестник. Затем было почти безнадёжной. Однако ей было просто необходимо увидеть Музычка. На ресепшн ей в audience отказали. И сколько она ни билась, ответ был один: жёсткое нет. Отчаявшись, Дайнека собралась уходить. Однако ей повезло. В коридоре она встретила самого Музычка. "Здравствуйте, Виктор Николаевич, вы меня помните? Вас трудно забыть. Вы периодически напоминаете о себе". "Можно к вам?" жалобно попросилась она. "Куда от вас деться? Минут 5 у меня есть, а уж потом не обессудьте". Он отступил и пропустил Дайнеку вперёд. Она прошла мимо ресепшн с города поднятой головой. Ну, что ещё вам от меня нужно? Музычка опустился в кресло и указал ей на стул. Она села и сразу заговорила, понимая, что времени мало. В прошлый раз вы рассказали о старике из Буртука. Неужели вы его нашли? Дайнека покачала головой. Конечно же нет. Ему было бы лет 100 сейчас. Тогда зачем вы пришли? Хочу спросить, Может быть, вам известны ещё какие-то люди из тех, кто описан в романе? Музычка саркастически улыбнулся. Я ещё в прошлый раз вам сказал: "Нет". Тогда может кто-то приходил или писал, или спрашивал про рукопись, или кто-то хотел её отыскать. Рукопись стали искать сразу же после опубликования романа, когда предположили, что Тихонов плагиатор. Я не о том. Дайноко понизила голос. В последнее время кто-нибудь спрашивал вас о рукописи? Нет, ответил Музычка. Кроме вас она никому не нужна. Он подался вперёд. Позвольте спросить, далеко ли вы продвинулись в её поисках? 2 дня назад я говорил с сыном Левченко. Да ну, Музычка заинтересованно покрутил головой. И что же он вам рассказал? Отец никогда не говорил ему про роман. В всяком случае, что это он его написал. Однако Тимофей Левченко определил время, когда рукопись могла быть похищена, когда его отец жил в квартире родителей Тихонова, как впрочем и сам Тихонов. Незадолго до выхода романа Левченко срочно переселился в какое-то общежитие, потом купил кооперативную квартиру и переехал туда. Не слишком много вы накопали. Виктор Николаевич разочарованно улыбнулся. Всё это общеизвестные факты. Хотя что сын Левченко с вами беседовал, я удивлён. Дайнеков вздохнула. Жаль. Я была уверена, что вас кто-нибудь спрашивал. О чём? О том, как можно найти эту рукопись. Дорогая Людмила, теперь я сожалею, что неосознанно подкормила ваш интерес и второпила вас в это неперспективное дело. Кроме вас, история плагиата и рукопись никого не интересует. Тихонов, глубокий старик, добивать его поиском справедливости никчёмное дело. Левченко, ему же всё равно, есть ли смысл что-то менять. Об этом нужно забыть. Вам, молодой и красивой девушке, следует жить своей радостной жизнью. На этой завершающей фразе Дайнека безошибочно поняла, что аудиенция кончилась. После чего ей осталось только откланяться и выйти из кабинета. Шегуй в сторону выхода, она увидела двух человек, шедщих ей навстречу. Один молодой и здоровый, другой старый и маленький. Приблизившись, она узнала в том, что по старшему Ефременко, Семён Михайлович прошу мне, мне её охранник за ним. Дайнека обернулась и увидела, они без стука вошли в кабинет главного редактора. Дайнека бросилась к секретарю. Кто это? — сходу спросила она. — Кто? — испугалась та и огляделась. — Кто только что вошел в кабинет «Музычка»? — уточнила Дайнека. — Ах, и это! — расслабилась девушка. — Ефременко Семен Михайлович, хозяин нашей газеты.